Андрей Ткачев, Евгений Пожидаев. Проект Близнец. Книга 3, Глава 1. Ноги после верховой езды с Анной Лазаревой все еще слегка побаливают. И это при том, что я с недавних пор обладатель неплохой регенерации. Шестой круг маны невероятно увеличивает силу мага. Более того, я до сих пор не раскрыл весь его потенциал. Просто нужно гораздо больше и дольше тренироваться. Благо, благодаря наставникам проекта есть понимание, куда двигаться дальше. Но пока мне снова предстоит провести почти весь день за делами рода. После завтрака я связываюсь с Суркиным. Матвей по моей добровольно-принудительной просьбе приезжает в поместье лично. Я встречаю его у террасы и предлагаю прогуляться по саду. «Да, Алексей, свежий воздух способствует работе мозга» устал, улыбается Суркин. А вот что он никогда не устает делать, так это выглаживать свой новый брендовый спортивный костюм. На его черных трико и олимпийке в клетку по бокам переливаются золотые блестящие лианы. И ладно бы только это, так нет же. Еще одно украшение премиального спортивного костюма — это красные змеи, что вышиты толстыми нитями и украшены блестящими камушками. Такой вот новый стиль у моего партнера. Любит он, оказывается, в некоторой степени показушность. Впрочем, нам это нисколько не мешает распределять заказы между подставными фирмами в по логистической сети. Субботнюю поставку лучше дайрить фирме быстро и надежно? Алексей, почему именно ей? Поглядывая на миниатюрное озеро, спрашивает Суркин: Поставка откуда? Из Екатеринбурга. Верно? Будет странно, если вчерашняя локальная новосибирская фирма начнет вдруг работать с поставками из столь далекого города. Понимаешь, о чем я? Дьявол кроется в мелочах. Лучше перестраховаться. О, теперь уже прекрасно понимаю. Суркин одобрительно кивает. Тогда поставку из Китая лучше принять через Элит-экспресс. Да, верно. Они подойдут для этого. Мы какое-то время обсуждаем еще несколько более сложных вопросов, связанных с подставными фирмами. Мало просто шифроваться в мелких деталях. Это ведь на самом деле гораздо более сложная задача. Но в итоге приходим к решению и меняем тему. Вот список. Говорю я и протягиваю весистую папку Суркину. Вчера мне его прислал Тихомир, главный артефактор. Нужно постараться и свести все ниточки с иголочками. Чем лучше ты поработаешь, тем больше у нас будет прибыли. Да, разумеется. Я сделаю все, чтобы распределить поставки заказов максимально эффективно. Улыбается Суркин, видимо, вспоминая свою прошлую неудачу. В этот раз уж точно никаких простоев и холостых перевозок. Отлично, на этом все. За работу. Говорю я, смотря на часы. Суркин, что уже давно работает со мной, быстро считывает намек. Прячет папку в свою сумку, прощается и уходит. Люблю, когда люди хоть таким образом понимают намеки. Нет, я, конечно, мог бы сказать ему прямо. А теперь у меня дела, поэтому уходи. Но в то же время я бы точно начал этим злоупотреблять, чтобы зря не тратить время. И тогда такое мое поведение вошло в привычку, а мне не нужны привычки, которые надо жестоко контролировать во время светских мероприятий. И именно поэтому я так старался не казаться благородным и воспитанным наследником, а действительно стать им. К трем часам дня захожу в кабинет Аманды. Помощница в бешевом спортивном костюме и удобных кроссовках не спеша шагает по беговой дорожке. Перед ней высокий стол с множеством бумаг. Причем шаги будто бы даются на автомате, а вот интеллектуальная работа явно требует больших ресурсов. «Аманда, ты готова?» Спрашиваю я чуть громче обычного. «Простите, Алексей Федорович», — оглядывается она. «Очень увлеклась, совсем не услышала, как вы вошли. Но да, я готова». «Тебе нужно больше отдыхать», — улыбаюсь я. Уже давно не слежу за рабочим графиком помощницы. В этом плане я полностью доверяю Аманде, а потому она сама решает, сколько и когда ей работать. Она выключает беговую дорожку, и мы усаживаемся за массивный стол, рядом с которым два компьютерных кресла, причем не стандартных, а ортопедических. Очень Аманда помешана на здоровье, а, впрочем, это скорее плюс. Итак, команда, Ты мне написала про закупку редких металлов. Так какие ты видишь схемы финансирования этого направления? Спрашиваю я. У меня есть свои мысли на этот счет. Благо, девушка уже предоставила необходимую для анализа информацию. Но лучше обсудить это с теперь уже состоявшимся профессионалом. Тем более, сам я не сильно углублялся в это. Просто ознакомился чуть подробнее. О, вам понравится. Коварно улыбается она. У меня есть сразу две подготовленные стратегии. Одна более консервативная, другая рискованная. Меньший риск предполагает меньший потенциальный доход, как я понимаю. Все так, Алексей Федорович. Что же, давай тогда обсудим более детально и решим, насколько мы можем много взять на себя риска. Хорошо. Ближайшие два часа проходят за обсуждением. Мы уже близки к принятию решения, как в дверь кто-то стучится. Аманда смотрит на меня, а во взгляде читается: это мой кабинет но главный же здесь вы. Я просто отмахиваюсь и улыбаюсь. Войдите. Алексей Федорович, в дверном проеме появляется слегка стревоженный Федотов. У нас неожиданные гости. Ясно. Будьте готовы действовать, если это понадобится. Я сейчас буду. Пусть я еще и сам не знаю, что там меня ждет, но лучше проявить чуть большую осторожность. Есть. Быстро отвечает капитан гвардии. Он хватается за рацию, и покидает кабинет. Аманда, как видишь, дела не ждут. Но я указываю на некоторые записи и прошу. Посчитай, потом подведи итог. Вечером мы должны принять решение. Сделаю в лучшем виде, господин. Учтиво кивает она. Не успевая я выйти из кабинета, как девушка бодро стучит на маникюренными коготками по кнопкам калькулятора. Все записи она ведет электронным пером в планшете. Выхожу на террасу и жду. Надоело мне всяких непрошенных гостей запускать в свой дом. Это же не проходной двор в самом деле. Со стороны центральных ворот идут трое. Бодрый отряд во главе с Идотовым, вооружившись огнестрельным оружием, стоит неподалеку от меня. Денис в рабочей форме садовника тоже держит ух востро. Буквально чувствую, как он готов использовать аспект земли, чтобы атаковать или защищаться. В центре тройки непрошных гостей вышагивает молодой мужчина лет 25. Высокий, хорошо сложенный, с черными волосами. Он в дорогом, но немного неряшливом костюме. Кто-то явно не умеет следить за собой. По левую руку от темноволосого, высокий, лысый, верзила. Он тоже в деловом, мешковатом костюме. А еще у него массивная золотая цепь на шее и непропорционально длинные руки, на которых, к слову, красуются огромные тяжелые браслеты. Не то из стали, не то из камня. Еще один персонаж из этой компании — худой, низкий и жилистый парень с большим носом и густыми закрученными усами. Его длинные волосы собраны в хвост. Что интересно, от каждой стройки веет аурой сильного мага. Думаю, не ошибусь, если предположу, что у каждого минимум четыре круга маны. Это вызывает определенный интерес. Наконец, они, уверенно вышагивая, приближаются настолько, что мне удается рассмотреть их лица. Лысого здоровяка и низкорослого с усами не знаю, а вот центральная фигура не так давно Аманда составила досье на этого человека. Так вот, им оказывается никто иной, как Кирилл Коршунов, известный в Новосибирске бритер, любитель дуэлей до мозга костей. Еще он частый гость из ванных ужинов, на которых всегда успевает и обольщать женщин, и оскорблять мужчин. Я даже не скажу, что ему нравится больше». Но этого все еще недостаточно, чтобы Аманда составила на этого Коршунова досье. А дело все вот в чем. У него репутация человека, который живет не только нагло и громко, но еще и не стесняется напоминать всем о своей особой крови. Кирилл коршинов один из бастардов моего отца. Возможно, поэтому у него как раз такая фамилия. Для рода Орловых такие бастарды — не редкость. Глава рода никогда не скрывал своих многочисленных любовных связей и даже иногда легализовывал детей от них в зависимости от выгоды. В этом плане он недалеко ушел от своего отца, который, по сути, начал такую традицию. Многие мои дяди до сих пор работают на благо нашего рода. Но конкретно Кирилл Коршунов никогда не был признан официально. Для отца он был, скорее, неудобным напоминанием о старых грехах и одновременно потенциальной угрозой. И именно из-за всего этого Аманда и составила на него досье по моей просьбе. Кажется, с того дня не прошло и месяца, а Коршунов собственной персоной, вот он, уже почти в шаге от меня. Меня это не может не напрягать. Ведь я знаю, что Коршунов никогда прежде не смел переступать порог нашего официального родового гнезда. А сегодня этот бастарт не просто пришел, он буквально ввалился на территорию моего поместья. Причем сопровождают его всего два друга. Такое чувство, что Коршунов идет не на переговоры, а на одно из многочисленных показательных выступлений. Бойцы держат автоматы наготове, разве что не целятся в непрошных гостей. Никита занимает позицию у двери. Аманду я не вижу, но знаю, что она где-то рядом в тени, откуда и следит за каждым движением этой тройки. Чем ближе к нам Коршинов и его дружки, тем больше накаляется атмосфера. Наконец они подходят предельно близко и останавливаются. Коршинов смотрит по сторонам, а затем не в глаза. Его дружки держат ухо остро но тоже молчат. Я встречаю бастарда сдержанно и холодно. Никаких добродушных улыбок или приглашений пройти в дом, поговорить за столом. Я уже привык подобным играм и тонким намекам. Однако гость, похоже, не из таких. Бастард действует демонстративно прямолинейно. «Алексей, ты же хорошо знаешь, кто я такой?» Не спрашивает, а утверждает Коршунов. Причем эти его слова звучат без всяких приветствий. Бастарт моего отца», — холодно отвечаю я. Смотрю парню в глаза, затем лениво кидываю взглядом его прихвостней. Демонстративно даю понять этому наглецу, что же сейчас оцениваю их в качестве потенциальных врагов, с которыми нужно сразиться. «Моя фамилия Коршунов», — отвечает Кирилл и извительно поясняет. «Просто лучшая и последняя насмешка отца. Однако во мне бежит его кровь, поэтому я тоже наследник». Пусть и непризнанный. Да? Холодно спрашиваю я, а затем усмехаюсь. Ну хорошо. Обязательно позову тебя в гости, когда будут составлять генеалогическое древо. Но, боюсь, отцу это не понравится. Так зачем ты здесь, бастард? Бастард? Уж лучше быть бастардом, чем прославиться своими пьяными дебошами. Хе! Усмехается лысый здоровяк. Ха-ха! Поддерживает его смешки усатый с длинными волосами, собранными в хвост. Смотрю на них, как на два недоразумения. Кроме брезгливости, они ничего не вызывают. Затем перевожу взгляд на Кирилла. «Было и было. Это в прошлом». Холодно отвечаю я. А сам в очередной раз вспоминаю оригинального Алексея не самым добрым словом. «Люди имеют свойство меняться. Подменыш. Так тебя называют некоторые из-за глаза, но...» Коршинов недовольно хмурится и задумывается. Они просто не верят, что человек способен из ничтожества так быстро преобразиться. Победа на границе с Польшей, свой логистический бизнес, приобретение земель у источника. А знаешь, я верю. Смотрю на твое лицо и понимаю, что никакой подмены нет. Говорит он с ядом в голосе. Если это попытка спровоцировать меня, то какая-то вялая. Так необычно меня еще никто не нахваливал. Сдержанно отвечаю. Или это ты так демонстрируешь уязвленное самолюбие? А может, у тебя банальная зависть взыграла? Бастарт в этот момент настолько выразительно на меня смотрит, что мне сразу становится понятно. Он пришел не для того, чтобы договариваться или торговаться. Его дружки тоже считывают напряжение в воздухе. Низкий с усами отводит руку за пиджак, к поясу. Лысый здоровяк нервно поглядывает на массивные браслеты на наручи. Концентрируя в них силу, но так, чтобы я не заметил. Вот только я замечаю. Денис и Никита тоже напрягаются, чувствую, как вибрируют их ауры. Воздух насыщается силой. Уж Уже не говорю про Федотова, который в двух секундах от того, чтобы велеть гвардейцам открыть огонь. Впрочем, без моего разрешения не посмеет. Расслабьтесь! Кирилл недовольно размахивает руками. Он даже не оглядывается на своих дружков но они без того прекращают наполнять пространство рядом с собой силой. После Коршина смотрит мне прямо в глаза и тычет пальцем в грудь. «Я вызываю тебя на дуэль, на мечах и только с одним аспектом». «Так с этого и нужно было начать», — отвечаю я. Перестаю сам готовиться к драке и жестом велю своим людям тоже охладить пыл. выбирая оружие». Кирилл говорит это, как ни в чем не бывало. Клинки с артефактным усилением. Делаю я свой выбор. Опыта с этим оружием у меня предостаточно. До первой крови? Кошка поцарапала тоже кровь. Говорю я. Нет, пока ты не захочешь сдаться. Добавляя в голос немного насмешки. И не то, чтобы мне искренне хочется смеяться над этим человеком, в котором действительно течет кровь рода Орловых. Но эмоции тоже нужно проявлять, даже если действую с абсолютно холодным расчетом. «Я? И сдаться?» — закипает Коршунов, затем смотрит куда-то вниз в сторону и тяжело выдыхает. «Пока один из нас не захочет сдаться». «Формально, да. Соглашаюсь я». «Время и место?» «У старого дуба завтра на закате». «Есть у нас в округе одно такое примечательное дерево, в которое когда-то попала молния, так что всеместные знают о нем». «Договорились». Наигранно-лениво бросает коршунов, разворачивается и уходит вместе со своими дружками. Да уж, он явно хотел этим пафосным жестом произвести на меня впечатление, вот только не получается, потому что усатый, как я предполагаю, любитель скрытых клинков, дважды оборачивается. «Все, расходимся», — оглянувшись, говорю своим людям. «Сам усаживаюсь прямо на террасу. Нужно немного поразмыслить над произошедшим». Понятно, что родственничек приехал ко мне не просто для того, чтобы повыпендриваться. Это точно моя очередная проверка. Скорее всего, заказная. Просто потому, что не было и быть не может, у меня никаких конфликтов с Коршновым. Он все пытался вывести меня на эмоции, на конфликт, но так и не смог. Поэтому прямо сказал, что хочет дуэли. Во всяком случае, я так думаю. А вот кто его мог подговорить или подкупить? Что же, это хороший вопрос. Может быть, кто-то из конкурентов. Может быть, кто-то из других и двей рода. Но и Игоря со счетов списывать нельзя. Тем более, дорогой братец в последнее время был очень уж тихим. Не отказывайся от дуэли только потому, что отказ означал бы, что я всего лишь случайная выскочка. По крайней мере, кто-то бы точно сделал такие выводы. В то же время принять дуэль — это большой риск показать силу. Вернее, сделать это открыто. И не просто силу, а ту ее часть, которая по-хорошему должна быть скрыта и чем дольше, тем лучше. По итогу наилучший сход просто согласится Нудель. Без особого театра и лишнего пафоса. Собственно говоря, так я и поступил. Для меня это не столько вопрос чести, а сколько самодисциплины и контроля над собственным имиджем. Алексей Федорович, рядом со мной усаживается Аманда. Все хорошо? А может быть иначе? С легкой улыбкой спрашиваю я. Конечно, хорошо, даже не знаю, почему я засомневалась. Аманда виновата, но расслабленно пожимает плечами. Кажется, что одна только моя улыбка снимает с нее лишнее волнение. У вас уже есть план? Нет, пока нет. Задумываясь на несколько секунд. А вот теперь есть. Я не стану его убивать. Это слишком ударит породу и подпортит мою репутацию. Сломать его показательно и аккуратно — это то, что нужно. Выиграю бастарда на дуэли, сломаю. И уже тогда точно все узнают, что я давно не тот безвольный гуляка. Более того, многие поймут, что бросать мне вызов — это не забава, а очень опасная ошибка, которая может закончиться для них неприятными последствиями. Холодное спокойствие и даже какое-то нетерпение — это все, что я испытываю сейчас. Это будет не первая моя драка, не первый бой и не первая дуэль. Но это будет первый раз, когда не только моя жизнь, но и репутация, мое новое имя.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 Я, мои верные слуги и отряд гвардейцев впереди мчимся по полевой дороге к старому дубу. Кругом деревья и кусты, ветер завывает, играя бесчисленными листьями. Разве что рев мотора белого стрижа явно перебивает звуки природы. Впереди в нескольких десятках метров несется бизон. Артем очень настаивал, что на подобного рода мероприятия обязательно нужны бойцы в качестве телохранителей. Просто для подстраховки. Ведь дуэль не числа публичных а значит, может быть, ловушкой. Спорить с ним я не стал. Я сижу на переднем сиденье, правой рукой поглаживаю красный бархат, что обшивает дверку. Приятно все-таки к нему прикасаться, хоть теперь и сам красный цвет уже кажется слишком вульгарным. Впрочем, это не так важно. Покупка новой машины уже не за горизонтом. И в этот раз, я надеюсь, она будет соответствовать моему статусу и текущему положению. «Аманда?» «Если нам придется подождать Алексея Федоровича...» Никита с улыбкой рулит и смотрит в центральное зеркало заднего вида. «Мы можем снова сыграть в настолку древний ужас». «О, нет!» — Аманда недовольно хмурится. «Я... У меня с собой полно документов». «Да, точно, и они требуют внимания. А может, я вообще за дуэли посмотреть хочу?» «Ну, не хочешь, как хочешь!» Парень пожимает плечами, изображая на лице добродушную улыбку. Так и скажи, я навязываться не буду. Не хочу. Тут же выпаливает моя помощница, довольная тем, что призналась. А, так вот чем вы занимались, когда ждали меня возле загородного поместья Лазаревых. Заинтересованно посмотрев на этих двоих, спрашиваю я. Да это ужас, господин. Недовольно ворчит Аманда. Там одних только правил на 30 страниц. И что, ты с твоим аналитическим умом не осилила? Удивляйся. А конечно, но это было непросто». «Да ладно тебе», — отвечает Никита. «Это всего лишь первое издание без дополнений». «Все равно сложно». «А мне даже интересно стало, что это за развлечение такое, настольная игра». На базе проекта никому из участников не доводилось сыграть в такую. Зато у нас были шахматы, тоже своего рода настольная игра. По словам кураторов проекта, Они развивают стратегическое мышление и планирование действий на несколько шагов вперед. Не знаю, так это или нет, но после проекта я пока за фигуры ни разу не брался. Не люблю это дело, пусть и умею. «Алексей Федорович?» — раздается зонкий голос Федотова из рации. «Подъезжаем к старому дубу. Вижу три машины. Прием». «Сколько людей?» — спрашиваю я. «Шестеро. Три парня и три девушки». «Артем не сильно похожи на ловушку, правда?» Спрашиваю я его, не удержавшись от ироничной интонации. «Разумеется, господин. Вообще не похоже, но мы будем на чеку. Мест для засады вокруг просто полно». «Делайте свою работу, только без вмешательства в дуэль». Приказываю я, жду несколько секунд, но не слышу ответа. Тогда добавляю холода и в голос. «Валон!» — Да, Алексей Федорович, мы не вмешиваемся. Вынужденно говорит он, и теперь должен следовать своему слову. Знаю я своих парней, они за меня горой. И даже тогда, когда это невыгодно мне. Никита выруливает из-за кустов, и мы выезжаем на поляны перед старым дубом. Здесь всего три машины. Два черных стрижа, а еще широкий внедорожник с массивными задними колесами и скошенной задней частью кузова — бам! — Берлинская автомобильная мануфактура, тоже черный. Никита выруливает ближе к дубу и паркует стрижа так, чтобы всем нам было удобно открывать двери. Не мешали кусты и трава. Бизон стоит черной горой тоже неподалеку. Федотов и остальные бойцы уже высыпались из него и угрожающе стоят рядом. Артем без лишних движений. Говорю я капитану отряда. Никита тем временем открывает багажник стрижа, команда стоит рядом. Она недовольно поглядывает на Коршунова с его дружками и тремя девушками. Впрочем, лишнего себе не позволяет. «Эй, Алексей! Защитничков привел! Испугался, что ли?» наигранно вызывающий спрашивает Коршунов идет в мою сторону. На нем черные кроссовки и удобный серый спортивный костюм. Рядом с ним, верно полагать, его девушка. «Да-да, я тоже безумно рад тебя видеть» парируя его наивную провокацию. Если он думает, что сможет вывести меня на эмоции и заставить ошибиться, то пусть подумает еще раз. Мечи с артефактными стержнями куплены вчера. Никита достает из багажника два кейса из дорогого укрепленного пластика, ловко закрывает багажник и придает их моим гвардейцам. Парни молча, словно манекены, держат кейсы с холодным оружием и ждут. Никита тем временем продолжает. Алексей Федорович. Кирилл Федорович, он обращается с почтением не только ко мне, но и к моему недругу, чем лишний раз демонстрирует свой профессионализм. Вы можете убедиться в оригинальности клинков с помощью этого QR-кода. Коршунов с недоверием, но без колкостей, достает смартфон, наводит камеру и через несколько секунд выдает. Действительно, клинки оригинальные. Судя по серийному номеру, сделаны один за другим. Я попрошу обратить ваше внимание на строку ниже. Никита взглядом указывает на смартфон. Это тоже очень важно. Коршунов проводит пальцем по экрану и, громко хмыкнув, озвучивает. Кейсы не вскрывались завода. Ну, что я могу сказать? Вопросов к клинкам у меня нет. И вот ради этой фразы мне пришлось потратить приличную сумму на оба оружия. Впрочем, по сравнению с подросшими доходами, это не такая уж большая трата. Более того, возможность выбора оружия, длина клинка, форма рукоятки и гарды определенно того стоила. «Кирилл, а вы уже выбрали аспекты?» Спрашивает его черноволосая спутница с серыми глазами. Причем так смотрит на меня, будто хочет испепелить взглядом. Ее острые черты лица и хитрый взгляд не сулят ничего хорошего. Девушка она может быть и красивая, но слишком коварная. Я бы сказал, что она напоминает мне затаившуюся змею. Причем не какую-нибудь гадюку, а целую королевскую кобру. Все-таки осанку и ее умение держаться у этой незнакомки не отнять, пусть она и не из числа дворян. Алексей, я предлагаю выбрать аспекты по старинке. Без проблем. Киваю я и смотрю на Федотова. Артем, посчитай до трех. Один, два, три. Воздух! Выкрикивает Коршунов. Воздух! В унисон с его голосом звучит мой. «Оу, а это будет интересно!» Предвкушающе улыбается подружка Кирилла. Никита тем временем распечатывает кейсы, затем вводит трехзначные коды и выдает нам с вам холодное оружие. «Прошу, господа!» Мы с Кириллом берем мечи в руки. Он кивает и уходит к своим. Судя по тому, что он больше не провоцирует, ему все-таки хватает мозгов понять, что результата это не даст. До начала дуэли еще есть время. Я держу меч в руке и просто не могу не любоваться им, а заодно разомнусь. Лучшая разминка перед дуэлью — легкий танец с холодным оружием. Клинок безупречен, длинный и абсолютно прямой. Он отполирован до зеркального блеска. Серебристая сталь отражает оранжево-розовые лучи закатного солнца. Острие — узкое, идеально сведенное к кончику. В мече нет ни грамма лишнего металла, ни единой вычурной детали. Кажется, что меч выкован не в кузнице, а создан в лаборатории. Артефактный стержень, что таит в себе мощь, недоступную обычному оружию, закован в клинок. Я уже чувствую, насколько хорошо он проводит ману. Чистая она или трансформирована стихию — не так важно. Рукоять, обтянутая матовым полимером, плотно лежит в ладони. Гарда — строгий геометричный выступ, ровно настолько, чтобы защитить пальцы, но не мешать молниеносным финтам. Навершие — гладкий металлический шар, уравновешивающий клинок до абсолютной точности. Аманда, оборачиваясь к девушке с довольной улыбкой, нужно закупить партию этих мечей. Несколько мне и гвардейцам, которые пробудет дар в горах Алтая. Будет им награда за старание. Сделаю, господин. Учтиво кивает слуга. Называется коготь дракона. Тихо говорит Никита. Я знал, что вам понравится. А теперь мне нужно сосредоточиться и размяться. Я растёгиваю спортивную кофту и протягиваю ее Аманде. Во время дуэли она мне будет только мешать. Все, лишние мысли прочь, даже отхожу подальше от своих людей. Последнее, что слышу перед погружением в разминку — «тсссс». Даже не оглядываясь, легко и живо представляю, как Аманда поднимает палец к губам и серьезно кидывает всех взглядом. Какое-то время я разминаюсь. Прорабатываю мышцы, потягиваю связки и работаю с маной. Прогоняя ее по каналам, в том числе и по единственному артефактному в клинке. Оружие охотно отзывается, и это радует. В конце концов, оставшиеся минуты подходят к концу. И я слышу голос Никиты. Алексей Федорович, пора! Открываю глаза и иду на центр поляны. Причем без лишней проводы или выкриков поддержки со стороны своих людей. Для меня это часть работы над репутацией, а вовсе не личный вызов. Здесь очень короткая трава, почти газон. Такой вот у нас импровизированный ринг для дуэли. Коршинов уже не пытается меня задеть. Он сурово щурится, держа меч в одной руке. Так и чувствую, как от него веет холодом ветром. Мы оба смотрим на старый дуб. По его верхушке все еще пляшут последние лучи закатного солнца. Но с каждым мгновением и становится все меньше. Наконец последний луч соскальзывает с темно-зеленого листа и тем знаменует начало дуэли. Коршинов атакует первым, замахивается от правого плеча, бьет наискось. Его клинок рассекает воздух, словно пуля. Ветер воет подле нас. Я, как и он, тоже наполняю аспектом воздуха свое оружие, поэтому парирую без особых усилий. Но все равно понимаю, что Коршинов еще быстрее, чем я ожидал. Он обрушивает на меня ветер из десятков ударов. Колющие, режущие, рубящие. Ветер свистит в ушах, глаза едва не слезятся. Успевая реагировать только благодаря чертовски оточной реакции. Удар, блок, вер, искр. Удар, парирования свист клинков сменяется мелодичным звоном в стали. И без лишнего преувеличения так раза по 2-3 в секунду. Мы двигаемся на пределе возможностей, максимально ускоряем свои движения и сами мечи магией аспекта воздуха. Не зря я назвал именно эту стихию. Благодаря досье, что собрала Манда, я прекрасно знал заранее, чего именно ожидать от соперника. Однако мне все равно сложно следить за мечом Коршинова, что вытанцовывает по воздуху размазанным блеском стали. Искры летят в разные стороны, их мгновенно сносит ветром. Мы бьем друг по другу не только каленками, но и воздухом, который мощными вихрями срывает с лезвия или острия. Кровь гудит в мышцах, глаза бешено дергаются только бы не пропустить удар. Воздух вокруг настолько плотный и живой, словно он еще один участник боя. Меч в руках Коршунова — это не просто холодное оружие с артефактным стержнем. Это настоящий ураган, обернутый в сталь. Он не просто бьет по мне, а обрушивает целый шквал ударов. Кажется, что у него четыре руки, и в каждой по мечу. Но это лишь иллюзия, хоть она и заставляет понервничать. Парирую и блокирую удары с такой скоростью, что, кажется, за моим когтем дракона в воздухе остаются серебристые шлейфы. Первый удар — я едва успеваю подставить лезвие. Второй — отскакиваю назад, чувствуя, как ветер бьет по груди и лицу. Третий — и траву под ногами срывает. Земля взрывается вихрем пыли. С большим усилием останавливаю этот низкий коварный удар. Чем дольше длится дуэль, тем охотнее признаю, что Коршунов — это не просто бритер и умелый фехтовальщик, отрабатывающий изящный па перед дамами. Этот человек умеет убивать. Его стиль — это вовсе не одна из популярных в империи школ. Но это и не какой-нибудь из азиатских канонов. У Коршунова уникальный стиль. Годы голой отточенной практики. Каждый выпад без лишнего движения, каждый шаг — точный расчет. Он не фехтует, он рвет, как хищник. Он обрушивает на меня ливень ударов, мечи между нами сверкают блеском стали, словно их не два, а все десять. Но я тоже не новичок. Понимаю только одно, что от победы меня отделяет, по сути, понятный, но на деле сложный шаг. Мне нужно понять технику Коршинова, так скажем, взломать, и только тогда я смогу перейти из почти глухой обороны в активную атаку. Я отпускаю лишние мысли. Мой разум становится холодным, как лед. Тело будто переходит в некий боевой транс, что, в общем-то, недалеко от истины. И только тогда я действительно начинаю видеть. Видеть не в прямом смысле слова. Я сражаясь сражаюсь с открытыми глазами, хоть и щурюсь от ветра. А видеть в значении, понимать, ощущать и предугадывать. Атаки коршинова, как это казалось мне ранее, вовсе не хаос. В них есть ритм, четкий пульс. Кирилл активно давит и обрушивает ножные удары, потому что привык ломать защиту. Он привык, что противники отступают под напором его ударов, усиленных аспектом воздуха. Но я не отступаю. Защищаюсь, уворачиваюсь, но не отступаю. Разве что часто приходится восстанавливать равновесие танцевальными прыжками. В момент, когда я уже точно взламываю его технику и даже предугадываю несколько ударов, понимаю — пора. Вместо защиты, подгадав момент, я устремляюсь вперед. Вместе с тем подталкиваю не только клинок аспектам воздуха, но и самого себя. И вот с этого момента бой становится еще более динамичным. Наши мечи сходятся, словно два остальных града из острых клинков. Бешеный звон стали, как от целого сражения мечников. Воздух бьет во все стороны. Картинка вне нашей дуэли будто становится мутная. Но теперь уже отшатывается Коршунов. Я чувствую его замешательство. Он не ожидал, что я смелюсь пойти вперед, а не пятиться. Мой драконий коготь бьет раз за разом, без пауз, без передышки. Кирилл недовольно хмурится, тяжело дышит. Он практически не атакует, но в нем все еще полно энергии, чтобы отбиваться. Глухая оборона явно не его конек, и меня это радует. Раз — мой клинок срезает искры с его гарды. Два — коршна спотыкается, его пятки врезаются в голую сырую землю. Три — клинки вижат в воздухе. Я давлю, проделываю боковые фехтовальные шаги стараясь даже лишний раз не моргать, ведь каждая миллисекунда на счету. Неудачно моргнул и запросто пропустил один-два удара или широкое окно для атаки. Коршнов лишь отбивается, больше он совсем не атакует. Пытается сходить с дуги безумно быстрого лезвия, что подталкивает воздух, но едва ли поспевает. Удар падает на него, как капли воды в ливень. Его дыхание сбивается. Я, провернув меч в сложном движении, проделываю атаку из нескольких финтов. Несколько капель крови выстреливают из предплечья Коршунова. Первая кровь. Ее испевает именно мой коготь дракона. Впрочем, радоваться рано. Рана совсем не глубокая, Все равно, что кошка поцарапала. Однако я вдруг замечаю, как расширяются глаза Кирилла после этого удара. Он понимает. Понимает, что я раскусил его техники. Что понял его тактику, и теперь он для меня как открытая книга. Теперь он осознает в полной мере, что его ярость, его скорость... Это та сила, которая больше не принесет пользы. Потому что перейти в атаку я ему не позволю, а оборонительный бой — не его конек. Он привык побеждать за счет своей невероятной скорости и неплохо развитого аспекта воздуха. Круг, наверное, пятый. Даже манда не смогла точно сказать. Но кто бы мог подумать, что рано или поздно на пути этого бастарда встанет один из близнецов. Один из тех, у кого скорость реакции настолько доведена до совершенства, что есть даже фраза, которая часто звучала среди участников проекта. Скорость реакции близнеца настолько высока, что опережает его осознанные мысли на несколько шагов. Продолжаю обрушивать молниеносные удары на Коршунова. Подгоняя руки и клинки ветром. Кирилл пытается что-то противопоставить, но у него ничего не выходит. Резкий взмах. Один из. Мой клинок со свистом проносится по воздуху. Он не впивается в плечо бастарда но оставляет на нем болезненную красную полосу. Он злобно рычит, делает отчаянный выпад, но я уже не там. Я за его спиной. Еще удар и еще. Мой меч кусает и жалит коршунова, словно дикий зверь. Красные полосы вспыхивают на серой ткани, местами появляются пятна крови, как индикатор удачных уколов. Впрочем, я не перерубаю аорты или артерии. Я вообще по максимуму стараюсь не задевать жизненно важные органы и даже сухожилия. Мне не нужна смерть Коршунова. Не нужно, чтобы он принял поражение. Теперь он истекает кровью. Его спортивный костюм пропитан красными пятнами и полосами. Лезвие уже не танцует по воздуху, а дрожит в ослабевших пальцах. По правилам он должен сдаться. Уже бы пора. Но он не сдается. «Хватит», — говорю я. «Сдайся, или умрешь от кровопотери». Он плюет кровью и снова поднимает меч. «Нет!» Пью еще несколько раз. Кровь едва ли не веерами, брыжет в сторону. Дружки Коршинова что-то не членораздельно орут. Девушки с его стороны тоже. Я так увлечен боем, что совсем не обращаю на них внимания. Лишь вижу, что кто-то из моих людей явно не позволяет вмешаться. Наконец Коршинов, истекая кровью, роняет клинок. Коготь дракона вонзается в сырую землю с алыми пятнами. Кирилл падает на колени, судорожно хватая ртом воздух. Нет, это просто сбитое дыхание. Я точно не прокалывал его легкое. Глаза бастарда горят ненавистью, отчаянием, безумием. Но тело больше не слушается. Он пытается встать, но не может. От натуги и чрезмерных усилий лишь больше крови вытекает из ран. Ты проиграл. Говорю я, но свой меч не опускаю. Он не отвечает. По правилам должен признать поражение хотя бы кивком. С... сдаюсь. Тяжело дыша, все-таки выдавливает из себя коршунов. Прокручивая меч вокруг кисти, перехватываю в воздухе и резко словно забиваю гвозди, втыкая его остырьем в землю. Этим жестом я обозначаю завершение дуэли и свою победу. Кровь не просто бьет по вискам, она бурлит, разнося по всему организму коктейль из адреналина, норадреналина и эндорфинов. Благодаря всем этим гормонам я до сих пор в полной мере не ощущаю всю эту боль и усталость, что должен. Слышу за спиной быстрые шаги. Оборачиваюсь и ощущаю теплую руку Аманды. Она берет меня под локоть, видимо, чтобы я не упал. Но это лишнее. «Алексей Фёдорович, вам помочь?» «Аманда, не стоит, все хорошо». Устала, но довольно улыбаясь ей. И тут слышу прямо в спину. «Чудовище! Убийца! Да ты просто монстр!» Это разоряется та самая девушка с серыми глазами, которая напоминала мне королевскую кобру при первом знакомстве. Снова разворачиваюсь и уже хочу заткнуть ей рот, как вдруг вижу, что она бежит ко мне и вот-вот кинется. Легко уложу даже в таком состоянии, но только загвоздка в том, что дружки Коршунова и их девушки уже достали смартфоны и направили на нас камеры. Обидно, даже крепким словцом по этой змеюке не приложиться. «Аманда, твой выход». «Есть». С внезапно проявившейся солдатской выправкой говорит она. «Люба, медли! В этот момент кричит Коршунов, глядя на одну из девушек. «Исцели меня! Ну давай!» Глава третья. Девушка Коршунова, чье имя он не соизволил назвать, бежит ко мне, злобно щуря серые глаза. Ее черные волосы развивается по воздуху, а тело принимает угрожающее положение. Чувствую, как от нее исходит неприятная аура. Становится очевидно, что она маг. И судя по тому, что давление ее ауры кажется не столько сильным, сколько ядовитым, об аспекте догадаться несложно. А потому предупреждаю Аманду еще до столкновения. Аспект яда. Поняла? Шепчет в ответ она. Моя помощница ловко встает между мной и сбесившейся девушкой Коршунова. Сероглазая размахивает руками по воздуху, стараясь поцарапать Аманду. Понятно, зачем она это делает. Я с легкостью замечаю блеск на ее ногтях. Это и есть яд. Аманда, демонстрируя чудеса ловкости и эквилибристики, играя ворачивается от ядовитых ударов. Девушка Коршинова атакует на пределе возможностей, но ее блестящие ногти лишь зря сверкают по воздуху. Я тем временем жестом подзываю Федотова с гвардейцами. Атаковать им не разрешу, конечно, ведь тогда все зря, но правые бойцы и их заряженные стволы явно помогут померить пыл этих ненормальных. Девушка Кирилла тем временем совсем выдыхается она уже не может продолжать свой безумный танец. Аманда для нее — это недостижимый уровень половкости и скорости реакции. Вдруг замечаю, что черноволосая собирается плюнуть, если бы только слюной, ядом. Аманда видит это не хуже меня. Она словно вихрь, сжатая пружина. Мгновение ее тело взрывается движением. Опорная нога ввинчивается в землю. Другая, гибкая и жесткая, как стальной хлыст, взмывает вверх. Корпус противовесом резко уходит вниз. Нога рассекает воздух, пока, наконец, не встречается с острым лицом ядовитой подружки Коршинова. Ее голова тут же отшатывается, а с объемных губ срывается прозрачный сгусток яда. Аманда мгновенно возвращается в исходное положение. Ее ударная нога касается земли еще быстрее, чем черноволосая падает на землю. «Не двигаться!» — кричит Федотов, тыча оружием в остальных. «Не двигаться!» «Иначе мы посчитаем это за нападение на нашего господина после дуэли и будем в своем праве открыть огонь». Вот только одна из девушек уже совсем рядом, и, судя по тому, как она спешит атаковать меня, на нее эти слова не производят никакого впечатления. Одна команда к этому моменту все еще полна сил. Она играючи вскакивает на пути второй девушки. Та не пытается пустить в ход ногти или плюнуть, зато размахивает кулаками. Впрочем, ей это не помогает когда Аманда с размаха вбивает кулак точно в челюсть. Вторая провокаторша падает, как подкошенная. Федотов выпускает из автомата очередь в воздух. Дружки Коршинова убирают смартфоны. Провокация, что очевидно, так и не удается. Еще одна третья девушка вовсе не спешит напасть на меня, чтобы спровоцировать на ответные действия, которые, надо полагать, по их плану должны были попасть на видео. Уже потом, с помощью записи, они могли сильно ударить по моей репутации. Но как же хорошо, что Манда поехала со мной и сильно усложнила реализацию их глупой провокации. Все же, когда девушка бьет девушку, это не то же самое, как если бы молодой парень отбивался от разъяренной фурии. А вот к вот третья девушка явно торопится. Быстро подбегает к нему и начинает исцелять своим даром. И хорошо, пусть лучше она остановит кровотечение и спасет ему жизнь, Чем будет риск, что этот идиот умрет до того, как его отвезут в клинику? «И что это было?» Я подхожу к Кириллу и повышаю голос. «Я тебя спрашиваю. Что это было?» «Будто ты не догадался». Сморщившись от боли, ворчит он. Несколько секунд я наблюдаю за тем, как девушка водит над болезненными кровавыми ранами руками с зеленой аурой и залечивает их. «Целитель — редкая способность» а потому ее здесь появление не случайность. Раны быстро затягиваются за считанные секунды, после них на теле Коршунова не остается даже самых незаметных шрамов. «Кто тебя нанял?» «Я ничего не скажу», — устало произносит Кирилл. Его дыхание уже не сбивается. «Но ты победил меня. Переиграл во всех смыслах. Это я признаю», — нехотя добавляет он. «Лучше не вставай у меня на пути». Говорю холодно, жестом зову Аманду, разворачиваюсь и ухожу. Федотов с бойцами идут следом, причем большая часть из гвардейцев направляет оружие на этих несчастных провокаторов. А дальше мы садимся в машину и уезжаем. Лишь утонув в мягком красном бархатом сиденье с массажем, я позволяю себе расслабиться. В дуэли я победил. Провокации у Коршунова не получилось, а значит, моей репутации ничего не угрожает. По сути, план максимум выполнен. Что касается Аманды, думаю, она не будет рада отпуску или нескольким выходным. А вот премия лишней точно не будет. Все-таки она не мой телохранитель и не обязана была вмешиваться. На следующий день, ближе к обеду, мы сидим с Амандой возле искусного мини-озера. Воздух чистый и свежий. Дышать таким одно удовольствие. Уже не говорю про запах трав, кустов и прочих растений за которыми внимательно ухаживает Денис. «Аманда, ты очень хорошо себя показала. Алексей Федорович, вы мне льстите?» Скромно улыбается девушка, поправляя темные волосы. «Я ведь просто выполняла свою работу. Наши учили в школе под руководством Анны Евгеньевны всему, что необходимо для нашей работы, в том числе и в качестве отличных телохранителей. Отбрось скромность, замахивая рукой, будто стряхиваю пыль с полки». Твоя работа, бумаги, аналитика, но никак не драки со всякими ядовитыми...» Пытаясь подобрать слово. «Змеюками», — усмехается Аманда. «Я даже не рассчитывала, что когда-нибудь встречу человека с таким даром. Но нас учили. Главное не дать себя поцарапать, укусить». Она смотрит на меня и вдруг смущенно смолкает. «А вы все это знаете не хуже меня». «Верно», — кивая с улыбкой. «Не будем ходить вокруг да около». Я протягиваю к ее планшету руку, открываю заметки, беру электронное перо и размашистым почерком вывожу приличную сумму. Вот это твоя премия. Вижу возмущение на лице слуги и тут же добавляю. Никаких возражений. Рада служить, господин? Аманда резко встает, вытягивается по струнке, едва не дает честь, как матерый солдат. Хм, надо все-таки будет сказать ей, чтобы слишком не увлекалась. «Хватает мне вояк под боком». От капитана гвардии Федотова и ниже по званиям. Следующих нападок со стороны коршного после дуэли на меня не последовало. Он вообще будто бы исчез со всех радаров. А может, просто уехал из города, или ему требуется временное восстановление. Меня его жизнь мало волнует. А вот с тем человеком, кто заплатил Бастарду за провокацию, я бы серьезно поговорил. В остальном... Все идет своим чередом. Видеозаписи с тем, как Аманда избивает подружек Коршунова, не попадают ни в сеть, ни в лапы желтой прессы. Иначе бы мы об этом узнали. Моя победа в дуэли с Бастардом, что удивительно, не остается секретом. Думаю, он очень многим разболтал, что вызвал меня на поединок. Просто для того, чтобы провокация в будущем наделала побольше шума. Но из-за того, что план Коршунова не сработал, он наверняка не стал докладывать о результатах дуэли никому и просто исчез. А вот его дружки и их девушки могли разболтать. Уже не говорю про Федотова, у которого вполне могут быть друзья или знакомые, пусть и среди слуг. К слову, для капитана моей гвардии результат дуэли скорее гордость за господина, а не как в случае Коршунова позорный секрет. Мои друзья Илья, Захар и Сергей — Уже спустя несколько дней очень настойчиво просит меня встретиться с ними в одном из новых ресторанов, и отказаться уже не получится. Им, понятное дело, жутко любопытно узнать, как же это я так умудрился победить одного из самых известных бритеров Новосибирска. «Алексей, ну расскажи, как ты его победил, а? Интересно же?» Спрашивает Илья, поправляя воротник фирменного спортивного костюма и шуточно нахмурившись. «Вообще-то мы твои друзья» и ты мог позвать кого-то из нас. Если не в качестве секунданта, то хотя бы как зрителя. В следующий раз обязательно позову. Всех троих. Отвечая я, дружелюбно улыбаясь. А затем опустошая один безумно вкусный фруктовый коктейль с нотками кое-чего гречительного, но без фанатизма. Ага, от нас так просто не отделаешься. В излюбленной манере усмехается Захар и поправляет новую модную прическу. Рассказывай давай, мы умеем хранить секреты. «Что же вы мне отдохнуть не даете, друзья?» Пробую последнюю попытку сменить тему. Но тут в разговор вступает Сергей и наносит сокрушительный удар. «Алексей, рассказывай, иначе весь вечер пытать тебя будем. А может...» Он, хитро сощурившись, смотрит на фигуристых красоток за соседним столиком. Девушки уже и сами поглядывают в нашу сторону, но первого шага не делают. «Попросим их помочь тебе расколоть». Ладно, расскажу. Я рассказываю с толком и расстановкой. Мне не так уж и сложно, а друзьям интересно. Ну и если не лукавить, это тоже отличный способ донести до остальных влиятельных людей города, что на дуэль меня лучше лишний раз не вызывать. Главное, что я не повествую про дуэль так, будто я горжусь победой над известным бритером, будто для меня это великое достижение. Во-первых, вовсе нет. Во-вторых, если кто-то так подумает, то и на репутации это может отразиться. Успешные люди, не гордятся своими достижениями, ведь для них эта данность – одно из многих. По крайней мере, подобную философию закладывали в наши головы на базе проекта «Близнец». Бизнес, между тем, продолжает наращивать обороты. Вложенные ранее ресурсы в логистическую сеть, серых артефакторов и информационные структуры приносят плоды. Если раньше это была маленькая неспелая земляника – то сейчас крупные наливные яблоки. Прогресс виден, но возможностей для роста все еще предостаточно. А самое приятное, что благодаря выстроенной системе управления дела движутся даже без моего личного участия. Бывают иногда исключения, но это либо что-то слишком серьезное в плане денег и риска, либо что-то требующее нестандартного подхода. Суркин и Аманда — это вообще замечательный деловой дуэт. Они отслеживают все маршруты, контролируют подставные фирмы, Подписывают договоры с разными партнерами и мастерами едва ли не каждую неделю. Самое непростое и рискованное дело, которым они заправляют, это контроль серых схем, той самой бывшей банды Горшкова, а еще различные союзы и договоренности с контрабандистами. В просторном кабинете Матвея Викторовича Суркина закончили ремонт всего две недели назад. Безумно дорогой интерьер напоминал пестрый ковер из дорогих, но плохо сочетающихся вещей. Суркин никогда не отличался хорошим вкусом. Куда больше он разбирался в бизнесе, роскоши, а еще в красивых девушках. Причем со всеми этими тремя крайне важными аспектами жизни его дела пошли в гору именно после знакомства и заключения партнерства с Алексеем Орловым. В найком кабинете массивные столы с резными ножками в стиле барокко Стояли рядом с ультрасовременными креслами, обитыми ярко-оранжевой кожей, да еще и на хромированных крестовинах с колесиками. Под потолком висели хрустальные люстры в форме виноградных гроздев. Они отбрасывали свет на стены, оклеенные шелковыми обоями с серебристым орнаментом. Каждый предмет нового интерьера просто кричал о своей дороговизне. Вот только все вместе они никак не сочетались в один общий стиль. И это замечал почти каждый посетитель кабинета кроме самого Суркина. Он сейчас сидел на директорском кресле и недовольно поглядывал на очередного человека, с кем предстоял серьезный разговор. В этот раз это был Желудь, голова безымянной банды бывших бандитов, но все еще людей, живущих не совсем по закону. Суровый крепкий мужчина с кудрявыми волосами, густой щетиной и оспинами на лице сидел, закинув на стол ноги. А еще он курил. Хоть и часто думал о том, что не стоит травить себя табаком. Суркину все это шутка не нравилась, но Матвей Викторович не был столь широк в плечах. Он не обладал настолько низким голосом, да и явно уступал желуди в силе. Я потому не делал тому никаких замечаний. Просто боялся, что не выдержит в битве характеров. Ну и что ты предлагаешь, голова? С опасной смешкой спросил желудь. Вы должны защитить груз из Японии. Мне точно известно, что на него положили глаз красные псы. «О, нет, я даже не подумаю о том, чтобы встать у них на пути», решительно ответил Желудь. «Что значит «не подумаю»?» нахмурился Матвей Викторович, но быстро заставил себя поумерить пыл. «То есть почему нет?» «Они нас порошок сотрут, если ты не в курсе», хмыкнул главарь банды. И тут раздался стук в дверь. Не успел Суркин сказать «войдите», как дверь открылась, и на пороге появилась личная помощница Алексея Федоровича. «Аманда!» — Расплылся в доброжелательной улыбке Матвей Викторович. «Добрый вечер! Наконец-то вы пришли! Я рад вас видеть!» Аманда Андреевна, кажущаяся прежде несокрушимым и предельно суровым желоть вдруг дрогнул. Он неуверенно улыбнулся, поздоровался и увидел неодобрительный взгляд со стороны девушки. Желудь случайно зацепил взглядом свои ноги в черно-грязных берцах, что красовались на столе, и одним ловким движением убрал их. А затем он сам того не заметил, насколько быстро потушил сигарету и вообще сел за стол, как приличный человек. Или даже, скорее, как примерный ученик, когда в класс входит самая жесткая учительница. А как и Вениаминович? Мы тут с Матвеем посвящались? В общем, твоя банда должна защитить поставку из Японии. Аманда милая, я только что ему об этом сказал. Победно улыбнулся Суркин. Да, и что? Поглядывая на мужчин, чуть перещурилась девушка. Все сделаем в лучшем виде, быстрее, чем ответил Суркин, протараторил желудь. Он очень уважал Аманду Андреевну и даже немного побаивался. Не так, конечно, как нового тайного господина, но все же. Личность его парень уже знал но не торопился об этом говорить слух прекрасно понимая, что делать можно, а что нет. «Значит, все? Можем заканчивать совещание? И ради этого ты меня вызывал, Матвей?» «Мы должны были обсудить все вместе», — пожал плечами Матвей Викторович. Ему было плевать на уважение Желудя, ведь это ничто. Уважение Алексей, Орлова деньги — вот это все. Но неуверенно начал Желудь. Вы уж простите, но нам бы немного деньжат. На снаряжение, на пушки. И мы тогда точно отобьем поставку из Японии. Кто они, эти красные псы? О, нам неровня. Сижу сейчас перед аквариумом и, любуюсь, как две стайки рыбок, полавают вокруг камней и коряк. Одна оранжевые яркие, вторая серебристые и блестящие. Странно, но танец этих подводных жителей напоминает мне эпичное противостояние моей ручной банды и красных псов. Я лично видел некоторые видеозаписи с камер и со смартфонов людей-шолодя. Да, побоище тогда вышло знатное, но главное, что поставка из Японии не сорвалась. Гроз пришел в целости и сохранности. А красные псы, ну, они попросту перестали существовать даже быстрее, чем стали серьезной грозой для моего бизнеса. Некоторые из бывших бандитов с моей страны тоже не пережили перестрелку. Но Аманда говорила, что жёлудь быстро восполнит потери. Такие дела. Кто же знал, что эта банда пригодится в такого рода вещах? Вскоре после побоища за японские комплектующие, мне наконец-то удается начать плавно выходить на уровень, где можно позволить себе заниматься стратегией, а не мелким администрированием. Радует ли это меня? Эмоции минимум, а вот понимание того, что на более важные и глобальные свершения больше времени, очень мотивирует. Хочется свернуть горы. К слову про горы. С Алтайских гор из поместья вблизи Дикого Источника вчера вернулась первая партия гвардейцев. Изменения очевидны. Около 90% из вернувшихся смогли пробудить первый круг, что само по себе уже неплохое достижение. Тем более за столь короткий срок. И это тоже надо учитывать. Те же, кто не смог сформировать первый круг, тоже вернулись не с пустыми руками. Я провел с ними тренировку и точно знаю, что мановых телах стало плотнее движение реще, а аура уже немного-немного да может надавить. Я не просто думаю, а точно уверен, что в следующую командировку оставшиеся 10% точно смогут сформировать второй круг. Получается, что моя идея с усилением и ротацией работает. По сути, с этого момента начинается формирование элитного ядра гвардии, силы способной влиять не только на локальные конфликты, но и на политическое положение рода. И все бы шло так же спокойно, если бы не внезапный звонок от главы рода. Я как раз выхожу после ужина на террасу, а потому ничто не отвлечет меня от важного разговора. Федор Максимович просто так звонить не будет. «Здравствуй, отец, слушаю». Холодно, но без всякой пассивной агрессии, отвечаю. «Алексей, это не телефонный разговор. Когда ты сможешь приехать?» Спокойно, совершенно без давления, спрашивает Федор Максимович, в не совсем свойственной ему манере. Несколько секунд размышляю, прикидываю. «Послезавтра вечером. Будет удобно?» «Да, договорились». «Это все?» — искренне удивляюсь я. «Остальное обсудим в кабинете», — отвечает отец и на том мы прощаемся. Вроде бы разговор каких много, какие случаются часто, но что-то мне подсказывает, что все совсем не так просто. Я же прекрасно знаю, что все последнее время отец за мной исключительно наблюдал, совсем не вмешивался в дела. Согласно досье, он всегда позволял своим детям бороться за место под солнцем. Он никогда не раздавал благословений просто так.